Запах моря, кожи и рыбы. У Бет как раз такой дом, какой был бы у нас, если бы не стоял заброшенным столько лет, если бы у нас хватило денег, сил и времени вовремя также о нем заботиться. У нее в домике две комнаты. В первой стоят стол и стулья, в очаге за решеткой пылает огонь, в углу бодейка с водой, на стене начищенные сковородки — С потолочных балок свисают в сети. В доме пахнет древесным дымом, в воздухе чувствуется пар от кипящей воды, и абсолютно все пропитано не сильным, но неистребимым запахом рыбы. Бэт подносит свечу к огню в очаге, зажигает ее и, прикрывая рукой, несет ко мне. Незнакомый и не очень-то приятный запах расплавленного свечного сала наполняет комнату. Свечка Медленно мерцающий теплый огонек, Каких мне раньше видеть не доводилось, Отбрасывает на стол лужицу света. Дом небольшой, но чистый и уютный, Столешница так и сверкает, И на столе ничего лишнего, Пол вымот до блеска. Никакой золы вокруг очага, Никакой плесени на стенах, И сквозняк не шепчет свои вечные угрозы Сквозь дыры в крыше. Я все еще пребываю в некотором напряжении. Дэниел не предупредил меня, что при нашей встрече вечером будет присутствовать их служанка. И когда я увидела ее в условленном месте, то сразу попятилась, у меня даже под ложечкой екнула. Однако недружелюбная она вовсе не выглядела. Обыкновенная молодая женщина, кругленькая, пухленькая, животик мягкий, а щеки румяные, как яблоки. В руках она держала узелок с одеждой. Она смерила меня взглядом с головы до ног и с некоторым раздражением сказала Дэниелу. «Ну не здесь же нам все это примерять. Не могу я просто сунуть ей эти вещи и уйти. Ты ведь даже не сумеешь ее научить правильно чепчик надевать, так что без моей помощи ей не обойтись». «Ну и как же быть?» — растерянно спросил он. «Все это говорилось в моем присутствии так словно я больное, бессловесное животное с их фермы и было для меня чем-то новым и неприятным. «Может быть, вы объясните мне, в чем дело?» громко сказала я, и они тут же повернулись ко мне. «Не надо строить планы и обсуждать их в моем присутствии, не посвятив в них меня. Я не одна из ваших лошадей, и у меня есть свои собственные представления о будущей жизни. И, кстати, зачем мне какой-то чепчик?» «Что вообще здесь происходит? Что это вы там про меня без меня решили?» Я окинула их гневным взглядом и прибавила, словно только что вспомнив. «Между прочим, моя мать тоже когда-то подобные вещи носила. Мы не всегда жили в такой бедности, как сейчас». Бет изумленно подняла брови и сказала Дэниелу. «Ишь, какой острый язычок! Ну и подружку ты себе выбрал!» «Извини!» Сказал он и умоляюще посмотрел на меня. «Я не подумал. Я опять вел себя, как последний дурак. Ну, к этому я уже привыкать начинаю». Не сдержалась я и заметила, что Бет прячет усмешку. «Понимаешь, на ферме очень доярка нужна. Я, конечно, сразу о тебе подумал. Ты с животными хорошо умеешь обращаться, у тебя к ним подход есть. Правильно доить коров я тебя и сам в два счета научу» а потом представлю отцу и скажу, что ты нам вполне подходишь. Это, кстати, было бы началом твоей новой жизни в качестве жены фермера. Заметив, что Бет при этих словах резко обернулась и уставилась на него, он покраснел и умолк. «Но захочет ли твой отец взять меня?» Я требовательно посмотрела ему прямо в глаза. «Пусть говорит откровенно. Сейчас не время рассказывать сладкие сказки» но он глаз не отвел. «Если ты будешь одета, как любая другая девушка, а я скажу, что нашел тебя возле таверны, где ты просила работу, тогда, я думаю, отец никакого особого любопытства не проявит. Да и спрашивать ни о чем не будет. Тут я уверен». «Ну ладно», — сказала я, скрывая тревогу, и не желая, чтобы Дэниел решил, будто я полностью ему подчинилась, и согласно вести себя в соответствии с тем планом, который он придумал без моего участия. Я расправила плечи и выпрямила спину, пытаясь своей гордой осанкой доказать этой служанке-домправительнице, что я не просто жалкая оборванка и тоже кое-чего стою. «А вам я очень благодарна», сказала я, указывая на узел с одеждой. «И раз уж вскоре мне жалования будут платить, я как только смогу, «Сразу же отдам вам деньги за эти вещи». «Как хочешь», — сказала Бет, щадя мое самолюбие. Дэниел был страшно собой доволен, и я, посмотрев на него, не сумела сдержать улыбки, ведь он так этой улыбки жаждал. Догадливая Бет кашлянула и отвернулась. Я заметила, что под зеленой изгородью что-то шевельнулось, но Зайц разглядеть все же не успела, хоть и не сомневалась, что это был он — мамин фамильяр, и теперь вовсю прыть мчится к ней, чтобы обо всем рассказать. «Значит так», — сказала Бет, — «это дурень, а мы все трое, оказывается, дружно считаем, что с головой у него плоховато, ведь и меня в свои планы толком не посвятил. Просто попросил принести кое-какую одежду, и все. Она как-то странно посмотрела на Дэниела, и я почувствовала, что ему был выражен упрек. Потом она снова повернулась ко мне. «Я знаю, что мать у тебя — женщина умелая, но сейчас у меня как раз есть свободное время. Так, может, мы с тобой пойдем ко мне и все это спокойно примерим? А если что не подойдет, так я и другую одежду подыскать смогу». Вот так я и оказалась здесь, в маленьком опрятном домике Бет. Я смотрю, как она развязывает на груди узел шали, снимает шляпку и вешает все это на гвоздь за дверью. Во всех тех местах, где я привыкла видеть полный хаос, у Бет порядок, и сама она очень аккуратная, только ее непокорные волосы, светлые и кудрявые, все время выбиваются из-под чепчика. «Ну хорошо», — говорит она, вытирая руки о фартук, потом подбрасывает в очаг еще пару полежков из аккуратной поленницы в углу, и гремит кочергуя решетку. Я стою посреди комнаты и без дела чувствую себя крайне неловко. А она, оглянувшись через плечо, машет мне рукой, приглашая сесть за стол. Я подчиняюсь и спрашиваю. «Разве ты не собиралась оставить работу на ферме, когда замуж выходила?» Она фыркает. «Да разве ж можно? У них там такой кавардак, что никто другой с ним и не справится». И она гораздо мягче прибавляет. И потом это ж вроде как моя семья в некотором роде. За ними, как за малыми детьми, присмотр нужен. Нет уж, я так с ними и останусь, пока у меня своих собственных детишек не будет. Она быстро поднимает глаза и молитвенно складывает перед собой ладони. Но это уж как Господь Бог захочет, а я Ему каждый день молиться стану. Слышно, как море с силой накатывает волны на берег. Входная дверь сотрясается от ветра и яростно скрипит в петлях. Когда-то и мы жили в таком же коттедже, и лучше всего из тех времен я помню оставленные возле двери на просушку сапоги моего отца, пропитанные солью, растоптанные и сохранившие форму его ступней. А еще я помню запах моря, кожи и рыбы, который всегда исходил от отца. Мой отец был рыбаком, Вдруг, — говорю я, — сама не знаю, почему. Бет садится за стол напротив меня. — Вот как? — Да, но это давно было. И жили мы тоже здесь, на берегу. Она кивает. — Это было очень и очень давно. Зачем-то повторяю я и сама не понимаю, для чего затеяла этот разговор и чего жду от этой незнакомой молодой женщины. А она с невозмутимым видом перебирает одежду, которую принесла в том узелке, и выкладывает ее на стол. Потом разворачивает передо мной какую-то юбку, смотрит на меня, прищурившись, и неудовлетворенно фыркает. Уж больно ты, танка! Это самая маленькая юбка, какую мне удалось найти. Так что придется нам как-нибудь потуже ее затянуть или подвязать она встает, зажигает тоненькую свечку из стебля тростника и протягивает ее мне вместе с грудой одежды, но я не знаю, что должна делать дальше. и она нетерпеливо указывает мне на дверь, ведущую в соседнюю комнату. ну давай, давай, начинай примерять. сперва надень все это и возвращайся, а потом я тебе с чепчиком помогу. я беру у нее одежду, свечку и благодарю. Спасибо тебе. Я быстренько все примерю. Сейчас. Она смотрит на меня, как на деревенскую дурочку, и я спешу скрыться за дверью. В комнатушке почти темно, и я слышу, как шуршат и царапаются какие-то маленькие твари, спешащие от меня спрятаться. Большую часть комнаты занимает постель с соломенным тюфиком, аккуратно застеленная одеялом. Между постелью и стеной втиснут сундук, На нем я и раскладываю принесенную одежду. Юбка не так уж сильно отличается от той, что на мне, только она из хорошей теплой материи, с аккуратно заделанными швами и без дыр. Юбка такая новая, что ткань даже немного колется, что мне совсем непривычно. Оставив на полу собственные лохмотья, Господи, до да чего позорная кучка! Я присаживаюсь на лежанку и начинаю натягивать вязаные чулки шевеля пальцами ног и чувствуя, как приятно их греет мягкая шерсть. Теперь мне уже гораздо легче представить себя в роли фермерской жены, для которой носить такую одежду — дело самое обычное. Собственно, почти так одеваются и другие деревенские женщины. Я надеваю сорочку, и она, конечно, слишком велика мне, пальцы скрываются в рукавах, и я немного подворачиваю рукава. Затем следует корсет, жесткий, с косточками. Оказывается, в памяти моей сохранилось некое воспоминание, а я и не знала, что оно сохранилось, о том, как мама надевает корсет и просит меня его зашнуровать, и я даже умудряюсь вполне прилично это сделать. Я оправляю юбку, но жесткие косточки сковывают движение, делая меня неуклюжей, И теперь я уже вполне чувствую себя настоящей деревенской женщиной. Хотя раньше они всегда казались мне на редкость неловкими. Юбка действительно очень теплая и длинная, мне почти до щиколоток, я к таким не привыкла. К тому же она страшно широка мне в талии, но это пустяки. Я собираю пояс в сборке и крепко подвязываю. Сверху надеваю жилет и фартук. «Как же много всякой одежды! Больше, чем у нас с мамой вместе. Я рада, что впоследствии смогу за все это заплатить, а Бет согласилась принять от меня деньги. Я больше не чувствую себя прежней. Я словно стала выше ростом и прямее из-за косточек корсета. Все мое тело теперь спрятано под слоями одежды, и я даже представить себе не могу, Как в таком виде можно бегать по берегу реки или наклоняться, чтобы по привычке подхватить на руки Энни? И острых прикосновений морского ветра я больше уже не чувствую. Эти одежды укрывают меня ото всего на свете. И мне интересно, смогут ли они настолько изменить мою внешность, чтобы обмануть того, кто сделал меня своей избранницей. И все-таки я стесняюсь показать себя даже бэт Сижу на тюфеке и при слабеньком свете тростниковой свечки слушаю, как скребутся мыши, и думаю о том, что сейчас делают Энни, мама и Джон, и что бы они сказали, если б сейчас увидели меня. Я хочу жить той жизнью, в которой носят такую одежду, но боюсь, что это навсегда отдалит меня от родных. Кто-то стучится в дверь, и я вскакиваю от неожиданности. «Иди-ка сюда, покажись», — говорит Бет. И я, не давая себе времени на сомнения, выхожу в другую комнату. А Бет, поднимая повыше свечу, освещает меня всю с головы до ног и удовлетворенно замечает. «Ну что ж, неплохо. Теперь ты выглядишь вполне прилично, настоящая маленькая леди. Если, конечно, вот на это внимание не обращать». Она пренебрежительно указывает на мои растрепанные волосы. «Ладно, садись». Я покорно усаживаюсь возле стола, и Бет начинает меня причесывать. Она работает молча, и движения у нее куда более нежные и аккуратные, чем я ожидала. Каждую прядь она одной рукой придерживает у корней, а второй расправляет и расчесывает деревянным гребнем, причем, используя ту сторону гребня, где зубья редкие, так что он почти не застревает в спутанных волосах. Странное дело, но меня охватывает покой. Это так приятно, когда о тебе заботятся. Расчесав мне волосы, Бет убирает их с лица, приподнимает, закалывает высоко на затылке, затем отступает, подбоченивается и с довольным видом говорит. Ну вот, почти готово. Она наливает в миску воды и с помощью какого-то лоскута обтирает мне лицо и шею сзади. Вода холодная, а тряпка довольно грубая, но я, закрыв глаза, сижу тихо-тихо. Затем Бэт по очереди отмывает мне руки, сперва тыльную сторону, потом ладони, потом, крепко прижимая тряпицу, выскребает у меня из-под ногтей застарелую грязь. А теперь... — говорит она. — Маленький женский секрет. Она берет с полки маленький горшочек с каким-то розовым порошком, пахнущим розой, окунает туда палец, наносит капельку этого порошка мне на щеке и втирает. Затем Бет выкладывает на стол чепчик, самый простой, предназначенный, чтобы немного прикрыть лоб и уши. Точно такой же носит и она сама, да и все деревенские женщины. В памяти моей мелькает давнее воспоминание. Мама снимает с головы такой чепчик и кладет его на стол. «Ну, надевай», — говорит Бет. Я надеваю чепчик. Она смеется, качает головой и гораздо глубже натягивает его на затылок и на лоб, старательно запихивая под него каждую выбившуюся прятку волос. Потом она снова отступает от меня и смотрит, сурово сложив на груди руки. Мне становится не по себе, да и Чепчик неприятно сдавливает голову. — Ну вот, теперь ты почти готова, — говорит она. — Нет, погоди, а башмаки-то? И Бет, взяв свечу, направляется в другую комнату. А я остаюсь сидеть за столом. Вокруг стоит тишина, а комната освещена лишь колеблющимся пламенем, горящим в очаге. Слышится тихое потрескивание дров и далекий гул морских волн. Меня опять охватывает ощущение покоя. Тем временем возвращается Бет. Вытирая пыль с пары коричневых кожаных башмаков, она говорит. «Старые, ты уж извини. В детстве у меня тоже были башмаки, новенькие, кожаные. Помнится, я все смотрела на их сверкающие мыски, но теперь даже вспомнить не могу». Каково это — чувствовать свои ноги обутыми. Бет, опустившись на колени и поставив башмаки передо мной, помогает мне обуться. Я с легкостью всовываю ноги в башмаки, но они слишком велики мне. Хотя, когда Бет их туго зашнуровывает, они перестают с меня сваливаться, и я, по крайней мере, хотя бы могу стоять вполне нормально. Бет садится возле стола и говорит мне... А теперь пройдись. Я делаю шаг, но слишком широкий и слишком высоко поднимаю ногу, так что сразу теряю равновесие. Да и башмаки какие-то очень тяжелые. Бет смеется. «Давай-давай, походи немного, поупражняйся. Тут все дело в практике. Я начинаю ходить по комнате, но шаги по-прежнему делаю слишком большие, да и двигаюсь так медленно, словно бреду по пояс в воде. «Да чего ж ты на утку похожа», — говорит Бет. «У меня никогда не получится. Я в полном отчаянии, мне просто хочется плакать. Однако я не плачу, а смеюсь вместе с Бет». Отсмеявшись, она вытирает глаза и ободряюще мне улыбается. «Да все у тебя получится. Продолжаю упражняться». Я хожу и хожу кругами, Мимо очага, мимо двери в спальню, мимо входной двери, мимо сковородок на стене. И чувствую, что постепенно шаги мои становятся легче. Да и двигаюсь я ловчее. «Ну вот видишь», — радуется Бет, — «у тебя отлично получается». Я решаю минутку передохнуть. У меня кружится голова и от бесконечного хождения по комнате, и от той неожиданной смены событий, которая привела меня в этот дом, — и заставила надеть чужую одежду. Бет потихоньку начинает готовить ужин, а я иду в спальню, подбираю с пола свои прежние лохмотья и застываю с ними в руках, не зная, может, мне стоит снова в них переодеться. Бет, заметив мои сомнения, вытирает руки о фартук и, засовывая под чепчик выбившуюся прядку волос, говорит «Останься так, покажи ему». Уже в дверях я снова поворачиваюсь к ней, к этой женщине, которую почти не знаю, но которая столько со мной возилась, одевала меня, обмывала, говорила со мной ласково, как сровней. «Я не знаю, как мне тебя...» Она не дает мне договорить. «И не нужно. Считай, что ты просто покупаешь у меня кое-какую одежонку, вот и все. Я киваю, благодарная за эти слова, не меньше, чем за одежду. «Твоя мать однажды очень нам помогла», — говорит Бет. «Мы тогда еще только поженились, и сети Натаниэля куда чаще приходили пустыми, чем полными. А она не только заклятие на нашу лодку наложила, но и сказала, в какой части залива улов более щедрый. С тех пор мы ни дня не голодали. А когда я уже пошла прочь, шаркая ногами», И с непривычки скребя по земле носами башмаков, она крикнула мне вслед «Шагай! Шагай смелей! Да не шаркай! Не волочи ноги по земле!»